«Судя по произношению, вы украинец, из местных. Это вы привели группу десантников сюда, на плато? Вы были проводником? Ну, говорите, говорите. Я и есть тот самый лейтенант Веркут, командир партизанской группы, которую вы разыскиваете. Неужели до сих пор не поняли этого?» «Брось!» Вдруг по мальчишески удивился младший сержант и чуточку поколебавшись, уже совсем наивно переспросил: "Э-э, что? Вы правда, лейтенант Беркут? Ну ведь говорили же, да убили его. А что ты мне, параша гитлеровская? А моей гибели здесь говорят с лета 41-го. После каждой карательной операции немцев Я действительно летеранд Беркут. Чем скорее вы поверите мне, тем лучше для вас. Ну зачем зря терять время? Кто старший в группе? Мне нужно поговорить с ним срочно. Для этого я сюда и пришёл. Ну хорошо, допустим, а те остальные? А они что, там подождут? Это тоже ваши партизаны? Какие ещё остальные? Да те, что шли долиной, я же видел их из скалы. У меня там бинокль. Человек 50 в немецкой форме. Потом он и не стрелял, чтобы человек 50 взволнованно переспросил Громов: "Не может этого быть. Я шёл один. Значит, это действительно немцы. По слухам, у них как раз намечается крупная операция против партизан." Базируился в соседних лесах. Словом, поднимайся, спектакль окончен. Нажондо в этом из заголянища Беркут быстро разрезал верёвку на руках десантника и помог ему подняться. Только так, молча, без фокусов. Тут уже всякие игры в сторону. Я, лейтенант Беркут, рядом враг. Из этого и будем исходить. Твои ребята в землянке, в землянке в километре отсюда так ты что поправду сколько здесь ваших мне желал выслушивать его сомнение андрей пятеро один легко ранен в руку уже воля уверенно объяснял десантник поспешая за беркутом который начал спускаться по склону кто командует глажи литерант холодный А тебя как кличут? Горелый, Петр, местный я, это вы точно. Мое село по ту сторону пустоши, и тоже горелые. Там у нас пол села горелых. На скале у тебя запасного автомата нет? Нет, есть две гранаты, я сбегаю. Пока Беркут подошел к черному монаху, Горелый успел подняться на вершину, схватить гранаты и почти кубарем скатился вниз. Они уже рядом в ложбине. Вот вам бинокль, вот граната. Вторая, конечно, мне. У нас только так, по-братски. То, что я могу оказаться немцем, тебя уже не волнует? А уж один чёрт. Искоса посмотрел на него Горелый. В бою виднее. Лучше, чем по любым документам. Только не спеши палить, иначе они нас в три счета. Отходить будем в сторону скалы, но не вздумай взбираться на нее, это ловушка. Понял, товарищ лейтенант. Повтори еще раз. Зачем? Ну, то есть, товарищ лейтенант... Спасибо. Похлопал его по плечу беркут. Знаешь, давно не слышал вот такого ответа от красноармейца. Заскучился. Я ведь кадровый. А наш младший лейтенант из геологов десятником уже на войне стал, на команды, как кадровый. Понял? Молчу. Почти шёпотом закончил Горелый. Заметив приложенный к губам палец Беркута. Они обошли овраг, пробежали небольшую, без единого камешка, На своем удивительно зеленом ковре лужайку И оказались перед невысокой грядой замшелых валунов, За которым начинался склон долины. Конец книги читал Сергей Ларионов